получил свободу. Глаза Карамона наполнились слезами, и он отвернулся. Сверху донесся еще один взрыв оваций. Ему придется пойти. Твоя жизнь. нашей жизни. Жизнь твоего друга Кендера. — Так вот почему, — глухо сказал Карамон. — Вот почему ты подстроил так, чтобы это я убил его. Теперь ты заполучил меня и уверен, что я не буду болтать. — Я знал это и так, — с перебил его гном. — Его смерть была, скажем так, небольшим дополнительным штрихом. Зрителям нравятся такие вещи, они валом валят на представление ради таких вот несчастных случаев. Собственно говоря, предупреждение послал твой хозяин, и мне кажется, ему понравится, что его собственный раб и доставил весточку по назначению. Правда, для тебя это небезопасно, за смерть варвара должны будут отомстить. Зато на выручке это скажется, да еще как. Стоит только распространиться слухом. «Мой хозяин?» – удивился Карамон. «Но ведь это ты купил меня. Твоя школа...» «Я был здесь только посредником», — хихикнул гном. «Вероятно, ты об этом не знал?» «Но кто же мой...» Карамон не договорил. Он понял, что знает ответ на свой вопрос. В голове его зашумело, и он даже не расслышал, что ответил ему гном. кроваво красная волна ненависти накатила на Карамона с такой силой, что он едва не задохнулся. Легкие его пывали, в животе появилась холодная тяжесть, колени подгибались. Карамон даже не понял, когда опустился на пол. Придя в себя, он обнаружил, что сидит на полу, а великан давит ему на затылок своей огромной ручищей, заставляя держать голову чуть ли не между коленями. Когда слабость прошла, Карамон тряхнул головой и сбросил руку великана со своего затылка. «Со мной все в порядке», — прошептал он бескровными губами. Рак посмотрел на Карамона, потом на гнома. «Не стоит выпускать его на публику в таком состоянии», — сказал Рак с отвращением. «Он похож на рыбу, всплывшую кверху брюхом. Оттащи этого героя в его конуру». «Не надо!» — раздался совсем рядом тонкий голосок Кендера. «Я позабочусь о нем». Та вышел из темноты. Лицо его было едва ли не бледнее, чем у Карамона. Арак подумал несколько секунд, потом пробурчал что-то невразумительное и отвернулся. Махнув рукой Раагу, он начал подниматься по ступеням, ведущим наверх, торопясь вручить награды победителям. Тасельхов опустился на колени рядом с Карамоном, взгляд которого был прикован к неподвижному телу на полу. Кендер посмотрел на друга и почувствовал, как у него самого комок подкатил к горлу. Не говоря ни слова, он похлопал воина по плечу. «Ты все слышал?» — спросил Карамон. «Не все, но достаточно», — пробормотал Тасс. «Это фистендантиус». Он все спланировал, вздохнул Карамон и, устало прикрыв глаза, откинул голову назад. «Таким способом он и избавится от нас. Ему даже не придется ничего делать самому. Теперь этот жрец...» кварат, подсказал Кендер. «Да, теперь Кварат убьет нас», — Карамон сжал кулаки. «А мак останется чист, как стекло. Рейслину не придет в голову его подозревать. Я же буду перед каждой схваткой гадать. Вдруг кинжал, который держит Киири, настоящий?» Карамон открыл глаза. «И ты, Тасс, ты тоже оказался здесь замешан». Гном довольно прозрачно на это намекнул. «Я не могу никуда деться, но ты должен исчезнуть. Тебе необходимо убраться отсюда как можно скорее». «Куда я пойду?» — беспомощно спросил Тасс. «Он везде найдет меня, Карамон». Фистандантиус самый могущественный маг из всех когда-либо живших на свете. От него не может спрятаться даже Кендер. Некоторое время Карамон и Тас сидели молча, прислушиваясь к креву толпы на трибунах. Затем острые глаза Кендера заметили в тени на полу тусклый блеск металла. Поняв, что это такое, Тас встал и поднял с полу окровавленный кинжал. — Я мог бы провести тебя в храм, — сказал он, старательно подавляя в голосе дрожь. — Хоть сегодняшней ночью. И Кендер протянул кинжал к Карамону.